Биографы Черчилля сходятся на том, что отныне главным предметом его забот стала Россия. С давних пор между империалистической Англией и империалистической Россией существовали глубокие противоречия. Мощная и обширная держава мешала стремлению Лондона господствовать в Европе, диктовать свою волю миру. Задолго до революции в Англии разрабатывались планы ослабления России – И отстранения ее от участия в решении европейских дел после окончания войны, от контроля над Черноморскими проливами. Ллойд Джордж в своих военных мемуарах рассказывает, что осенью 1916 года английское министерство иностранных дел представило правительству меморандум о разрешении территориальных вопросов в Европе после окончания войны. В меморандуме предусматривалось, что Польша должна стать буфером между Россией и Германией. По мысли автора меморандума создание такой Польши, а также нескольких государств на территории Австрии и Венгрии, оказалось бы эффективным барьером против русского преобладания в Европе. К концу войны Россия оказалась слабой и истощенной, и Черчилль не скрывал удовлетворения по этому поводу. Последний том своих мемуаров «Мировой кризис», посвященный послевоенному периоду, он начинает словами «Окончание Великой войны подняло Англию на небывалую высоту». Российская империя, бывшая нашим союзником, уступила место революционному правительству, которое отказалось от всяких притязаний на Константинополь и которое не было в состоянии скоро стать серьезной военной угрозой для Индии. Когда к власти в России пришли большевики, отношение к ней со стороны английских правящих кругов трансформировалось. Традиционное политическое соперничество сменилось откровенной враждой. Правда, в первые недели после октябрьских событий британская официальная пресса предсказывала, что свержение новых властителей вопрос ближайшего времени. Ленин теряет контроль, уверяла авторитетная газета Times. Порядок в России в конце концов выстрадствует, повторила Daily Mail. Manchester Guardian предрекала скорое крушение советской власти. Observer объявила падение большевизма уже решенным делом. Многие британские политики поначалу верили, что анархический бунт в далекой стране прошумит и стихнет. Какое дело до него в Англии? Что касается России, писал, например, в своем дневнике английский посол во Франции лорд Берти, то пусть они дерутся между собой до тех пор, пока максималисты не ожесточат большинства и не будут убиты. Но Черчилль был проницательнее других. Интуитивно он понял, каким опасным стимулом является октябрьская революция. Для развития рабочего движения в самой Англии и национально-освободительной борьбы в ее колониях он громче всех твердил о том, что необходимо задушить большевизм в колыбели.